Эпилог. «Мимина, скорее! У нас осталось всего полчаса!» Я бегала по бальной зале с гирляндой из бумажных цветов в руках. Она длинной змеёй волочилась за мной по полу, рискуя порваться. Мимина тяжело вздыхала от усталости, но подпускать прислугу к украшению залы я не хотела, так что нам приходилось заниматься этим вдвоём. Точнее, вчетвером. Ещё Геруф и Данель. Но первый куда-то пропал, а второй всё время отлучался к детям. Олли только-только родила и в послеродовой депрессии никак не желала отпускать мужа от себя дольше, чем на полчаса. «Мам!» Дочь спрыгнула с последнего наконец-то украшенного подоконника и подошла ко мне. «Райзи и Канти сегодня по 18 лет. Может быть, им вовсе не нужны вот эти штуки?» Мими наткнула пальчиком в ворох бумажных колпаков, лежащий на одном из круглых столов. Как выяснилось несколько лет назад, в том мире даже не знали, что такое праздничный колпак. Пришлось рассказывать и просить всех, кто попался на пути, делать их из картона. С тех пор дни рождения отмечали только в них. «Нужны! Ещё как нужны!» ворчала я, приклеивая конец гирлянды к дверному косяку. Украшать бальную залу самостоятельно я придумала еще пару месяцев назад. Девочки сегодня станут совершеннолетними, а это значит, что уже со следующей недели начнутся бесконечные вереницы гостей с неженатыми мужчинами. Совсем скоро близняшки уедут из родного замка, и видеться мы будем только по праздникам. И мне хотелось сделать для них что-то своими руками». Поэтому к созданию украшений я привлекла Герува, Данеля, снова приехавшего к нам в отпуск вместе со своими четырьмя сыновьями и супругой. Ну а Адриан, Канти и Райза как раз уехали в поместье на Голубом заливе, и никто нам не мешал готовиться к празднеству. Вот только мы с Миминой не успевали совсем, а прилетят они уже через полчаса. В коридоре послышался топот. Дверь содрогнулась так неожиданно, что я едва не свалилась со стремянки. «Туда нельзя, ваше высочество!» Голос Герува был напуганным. «Где моя любименькая сестра?» «Это Канти». Следом раздался возмущённый вопль Райзы. «Я твоя любименькая!» «Ты злобная и вредная, моя дорогая, и пока ты снова не начнёшь улыбаться, я с тобой не разговариваю!» «Я не сделала ничего плохого, я лишь сказала, что ты не можешь пойти учиться в ту академию!» «Почему ты не хочешь поехать вместе со мной?» Я слушала за перепалкой девчонок из-за двери, и мои брови ползли всё выше и выше. «Академия?» «Но мы не обсуждали учёбу. Я была уверена, сёстры собираются замуж». «Нет, если они пойдут учиться, я буду только рада». «Но что скажет Адриан?» «Туда нельзя!» Геруф, кажется, закрывал грудью дверь в больную залу, потому что послышался глухой стук, Как если бы кто-то со всей силы ударился о деревянную поверхность. Я удержаться всё же не смогла, осторожно приоткрыла дверь и вылезла в образовавшийся проём. Близняшки с визгом бросились ко мне. Я смотрела на них и не могла понять, что изменилось. Казалось, за эти пару месяцев девочки так сильно выросли. Принцессы стали взрослыми, сегодня уже точно. Светлые кудряшки длиной до пола у обеих были украшены сверкающими обручами. Нарядные зелёные платья сияли в солнечном свете, льющемся через окна. «Вы так ехали?» — кивнула я на их наряды. «Нет, переоделись только что. Мы прилетели час назад, ждали вас с Миминой, но вы куда-то делись. Где она, кстати?» «Дина, папа у себя в кабинете. Донель сказал ему, что ты придёшь сама, когда освободишься». Сёстры сжимали меня в объятиях так сильно, что мне уже становилось нечем дышать. Так, ладно-ладно, я пойду к папе, а вы оставьте Герува в покое, в больную залу, и правда сейчас нельзя. Да знаем мы, что там. У нас же сегодня день рождения. Вы наверняка там всё украсили. Спасибо, но каждый год одно и то же, и вряд ли нас что-то удивит. А вот Мимину надо срочно увидеть. У нас для неё такие новости! «Угу. а не спрашивал лорд Нейритс. Дина, помнишь того мальчика, с которым мина пару лет назад ездила на снежный бал?» Райза закатила глаза. «Он влюбился по самые уши!» Я не сдержала улыбку. «Где же вы его встретили?» «Папа приглашал на ужин на прошлой неделе. Обсуждали какие-то дела». «Ладно. Я выпуталась из кольца рук». Мне хочется увидеть своего мужа, а с вами встретимся чуть позже. Я чмокнула каждую в щёки и побежала наверх. С каждой ступенькой, которую я перепрыгивала через одну, сердце колотилось всё сильнее и сильнее. У меня буквально не хватало терпения, хотелось увидеть мужа сию секунду. И, наверное, он услышал меня, потому что дверь кабинета открылась как раз, когда я уже была наверху лестница. «Адриан!» Я бросилась на него, едва не сбив с ног, смеялась и плакала от счастья, пока он гладил меня по волосам, спине и нежно-нежно целовал в шею. «Ты чего такая запыхавшаяся?» Улыбнулся он, утаскивая меня внутрь, усадил на стол и вклинился между моих бёдер, не размыкая объятия. Бежала по лестнице, выдохнула я и, наконец, успокоила дыхание. «Адриан, я так скучала. Почему вы так долго?» «Были кое-какие дела. Прости, пожалуйста, что задержались». «Дина, у меня на самом деле к тебе разговор». Адриан опустил взгляд, пожевал губу и вновь посмотрел мне в глаза. Я знала этот его взгляд. Каждый раз, когда муж смотрит на меня вот так, он делает странные предложения». «Адриан, нет! Что бы ты ни задумал, нет!» Глаза мужчины сверкнули озорством. «Я тут подумал! Девочки выросли. В этом году старшие уедут в академию». «Кстати, об этом!» — возмущённо воскликнула я. «Он знал и не сообщил мне?» «Не перебивай, пожалуйста!» «Так вот, они уедут. Мимина через два года тоже найдёт свой путь». «А что делать нам?» «Заняться собой?» — предположила я, но в глубине души чувствовала. «Сейчас муж скажет что-то крайне неадекватное». «Давай заведём ещё детей». «Да, как и думала, крайне неадекватное. Но почему бы и нет?»